«Напрасное обещание». «Ким Бойон, 42 года», — сообщили полицейские, установив мою личность по отпечаткам пальцев. Заметив, как непривычно я реагирую на собственное имя, офицеры стали подозревать у меня деменцию. Они попробовали разузнать о некой Ким Бойон побольше, но не обнаружили ничего, кроме имени и возраста. В базе не оказалось ни записи о том, что этот человек уходил из дома, никаких либо свидетельств его слабоумия. Хоть меня и вызвали в участок, мне почти нечего было сказать. Я только неоднократно убеждал их поговорить с Джуми и Дончаном, чтобы докопаться до истины. Выйдя из здания, я посмотрел на небо. Оно было таким безмятежно-безоблачным и голубым, что на глазах навернулись слезы. Успокоившись, я решил, что в оставшееся время мне нужно чаще видеться с Донми, поэтому направился к ней. Приблизительно к этому часу девочка должна возвращаться с занятий. Интуиция не подвела меня. Я встретил Донми в начале переулка, ведущего к ее дому. «Не сомневаюсь, что Джуми сама пришла в ресторан», — выпалила она, увидев меня. «Что ты имеешь в виду, что они с братом ночевали в ресторане?» «Вся школа знает об этом». Говорят, мать Джуми звонила директору. Учитель физкультуры сказал, что забирает свои слова обратно, и нам ни в коем случае нельзя ходить в ресторан обещания. Такое ощущение, что его прижали. Но мне все известно. тетенька. зачем Джуми вчера ночью приходила к вам? Она поднималась на второй этаж, ведь так?» «Нет, она не ходила наверх», — отрезал я. «Правда?» «А что вы здесь делаете? Меня ждете? «Что?» «Ах, да, мне нужно с тобой поговорить». «О чем? «Честно говоря, я собираюсь закрыть ресторан в ближайшем будущем. Так что просто предупреждаю. Ты заглядывай на обед, пока он работает. Кстати, то, что я закрываюсь — секрет. Ты же сохранишь эту тайну. Н нельзя». «Догадываюсь, почему нельзя никому рассказать». В таком случае слухи о втором этаже подтвердятся, и люди будут считать, что вы из-за этого закрылись. Такое неприятно слышать. Да, так оно и есть. Но у меня осталось много продуктов, а я не рассчитываю больше принимать посетителей, поэтому мне бы хотелось угостить напоследок своей стрепнёй тех, с кем удалось подружиться. Забегай, как будет свободная минутка. Дон Ми пообещала зайти вечером. Вернувшись в ресторан, я принялся старательно чистить и резать овощи. Моей целью было создать самое восхитительное секретное оружие, которое навечно останется в памяти Дон Ми, точнее Сори. Возможно, когда я перечислю ингредиенты, у девочки пробудится частичка воспоминаний. Тогда я перескажу рецепт романа «Картошки и зеленого лука», о котором Сори твердила в то злополучное утро. Если она вспомнит, я всю душу вложу в готовку, а возникнут пробелы в ее рецепте, незаметно добавлю в него свои ноу-хау. Сочетание наших идей, как я полагал, сделает блюдо идеальным. Даже если Дон Ми не считает, что лук в картофельном супе или жарком приносит несчастье, мне все равно нужно выполнить обещание, которое я дал своей девушке. А мое признание в любви — превратиться в слова, которые будут навеки вечно доверены морской пучине и никогда не всплывут на поверхность. «Эх, надо было сказать о своих чувствах при жизни», — мучился я сожалениями. Она наверняка догадывалась о них, но услышать это напрямую — совсем другое дело. Я представил, как Сори нежно улыбается, услышав мое признание. «Как было бы чудесно снова стать прежними, Чеу и Сори, пусть даже на минуту. Донми пришла задолго до того, как начала смеркаться. Едва переступив порог, она прямиком направилась в уборную. Я полагал, что ей надо помыть руки, но прошло много времени, а девочка все не возвращалась. Во мне проснулось недоброе предчувствие. Как раз когда я собирался ее искать, она вернулась, и ее сухие пыльные руки свидетельствовали о том, что она их не мыла. Неужели ходила на второй этаж? Я предпочел сделать вид, что ничего не заметил. — Вы готовите секретное оружие? — спросила школьница. — Что? — А, да, именно его. Присаживайся вон за тот столик у окна. Сквозь стекло пробивались лучи вечернего солнца. Сори обожала любоваться закатом. Однажды, когда он был необычайно багровым, она, сидя на крыльце дед дома, поделилась со мной. Мне кажется, что там, далеко за горизонтом, таится другой, неизведанный мир. Не знаю, почему я вспомнил ее слова именно сейчас. Мне стало грустно от мысли, что, возможно, тот мир, о котором она упомянула, и есть эта реальность. «Как вкусно пахнет!» — восхитилась Дон Ми. Жаря блинчики, я мельком глянул на нее, и у меня перехватило дыхание. В лучах предзакатного солнца лоб и изгиб переносицы девочки выглядели точно так же, как у Сори. Я поставил тарелку с секретным оружием на стол и присел напротив Дон Ми. «По-моему, сюда добавлены батат и морковь. И еще чувствуется слабый вкус лука». «Верно». Но не пойму, что дает такое аппетитное послевкусие? Я слегка напрягся. Это изюминкой блюдо обязано нашему ссори секретному ингредиенту. В отчаянной мольбе я сложил руки, надеясь, что она вспомнит. Пожалуйста, ну пожалуйста! Рецепт секретного оружия придумали двое моих знакомых. — Правда? Кто-то из ваших детей? — Нет. Это были очень близкие мне люди, подростки, которые жили в детдоме. Девочка готовила ужасно, но талантливо придумывала новое блюдо, а мальчик был прирожденным поваром. Девочка мечтала продавать свои шедевры в каждом торговом центре и открыть респектабельный ресторан, где ее умелый друг заправлял бы на кухне. Рассказывая, я старался не пропустить ни единого изменения в лице Дон Ми. Я не знал, в какой миг в ней всколыхнутся отголоски воспоминаний о прошлой жизни в образе сории. «Их мечты сбылись? «Нет. Они все еще дети. Значит, когда вырастут, смогут воплотить свои мечты». «Мальчик умер». «Что?» «Говорю, мальчик умер», — повторил я, глядя за окно. Солнце постепенно уходило за горизонт, и все, чего успели коснуться его лучи, медленно погружалось во тьму. «Как он умер?» Я не мог ответить ей, что умер от побоев. Стараясь подыскать другую причину, я замешкался. Но потом понял, что ничто не сможет лучше освежить ее память. Что может потрясти Сори больше, чем моя гибель? Я глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться. «В драке». Он погиб, подравшись. Дон Ми пристально смотрела на меня. «Вы же сказали в прошлый раз, что он умер от побоев. Значит, вы имели в виду смерть того мальчика?» Неужели я говорил ей об этом? В тот миг, когда Дон Ми произнесла «умер от побоев», сознание мое помутилось, словно меня огрели по затылку. «Ну да». Можно назвать по-разному, но сейчас давай назовем это гибелью в драке. Мальчик погиб, защищая девочку. При таких обстоятельствах несправедливо было бы сказать, что он умер от побоев. Согласись. Согласна, закивала Дон Ми. Разговор прервался. Девочка молча доедала секретное оружие, а я наблюдал за ее лицом. Ты ведь любишь картошку? Да. «А тебе никогда не казалось, что любимая еда приносит несчастье?» «Любимая еда? Даже не знаю, не думала об этом». Снова повисла тишина. «У меня к тебе просьба. Подростки не закончили рецепт одного блюда. Мне нужно улучшить его. Не желаешь мне помочь с романом картошки и зеленого лука?» Моя гостья покачала головой, признавшись, что не любит готовить. если тебе не хочется, я пойму». Холодный ветер намертво сковал мое сердце. В тот миг, когда Дон Ми поблагодарила за угощение и встала из-за стола, открылась дверь и появилась Джуми. Обе, словно сговорившись, замерли от удивления. Я напрягся, испугавшись возможной драки. Хорошо представляю себе, в каком свете увидит случившаяся мать Джуми, если девчонки все же подерутся. Наверняка опять пожалуется в полицию и сообщит в школу. В таком случае часть оставшегося времени мне придется потратить на решение этой проблемы. Так, Данми собиралась домой. Всего хорошего и до скорой встречи. А у тебя, Джуми, есть какое-то дело ко мне? Присаживайся сюда. Если твоя мать узнает, где ты сейчас находишься, закатит настоящий скандал. Ну, раз уж пришла, то садись. Пытался я разрулить ситуацию. «О чем вы говорили?» — спросила Джуми. «Ни о чем. Люди приходят в ресторан, чтобы есть, а не болтать. Посмотри на эту пустую тарелку. Дон Ми только что закончила ужинать». «Тогда почему вы так растерялись?» — подозрительно прищурилась Джуми. Я удивленно приподнял плечи, всем своим видом показывая, что ничуть не смущен. «Почему?» «Дон Ми сказала вам, что я во всем виновата, а она ни при чем? «Я такого не говорила», — резко вспылила Дон Ми. Обе оцепенели, едва сдерживая эмоции. Атмосфера накалялась. «Так-так, минуточку, сядьте и выдохните». Меня пугало, что девчонки, застывшие как ледышки, вот-вот разобьются с громким треском, а их осколки разлетятся во все стороны. Опасаясь этого, я поспешно их усадил, Однако школьницы вскакивали, как пружинки. Не успевал я успокоить одну, как выходила из себя другая. «Ладно, деритесь. Если уж вам так сильно хочется, уходите отсюда и выясняйте отношения». Я сказал это, чтобы разрядить ситуацию, но не успел договорить, как Джуми схватила Дон Ми за воротник и потащила во двор. Бедняжка последовала за ней без единого писка. Это случилось так внезапно, что я впал в ступор и молча наблюдал за происходящим. Придя в себя от шока, я побежал за ними. Я нашел их на пустыре до начала драки, разнял и отправил по домам, а вернувшись в ресторан, вымыл руки и проверил отпечаток на ладони. Из глаз неудержимо полились слезы. Я сам не понимал, что со мной. Вызваны ли они ревностью к моей девушке, полюбившей другого парня? или осознанием, что мои чувства были всего лишь глупой привязанностью, вероятно, и тем, и другим. Пока я так безутешно рыдал, донёсся чей-то голос. Поспешно освежив лицо водой, я вышел в зал, где уже поджидал парикмахер Ван. Его волосы, еще недавно бывшие сине-красного цвета, как у попугая, теперь были перекрашены в черный цвет и частично закрывали лоб. Мужчина выглядел серьезнее. Хотя он всегда носил черное, сегодня его костюм выглядел особенно опрятно. «Говорят, вы закрываете парикмахерскую. Хван Пуджан повсюду разыскивала вас. Она сделала прическу в другом месте, но результат ее не порадовал». «Мне пора уходить». «Откройте салон в другом месте?» «Нет. Отпущенное мне время истекло». Я знал, что придется уйти, когда оно закончится, но никак не ожидал такой развязки. М -м -м. Как бы вам это объяснить? Я надеялся на очень романтичный итог. Я ни в чем не был уверен, но знал одно: Мои чувства к возлюбленной неизменны. В каком бы мире она ни находилась, пусть даже вне времени и пространства, я не сомневался, что всегда должен быть рядом с ней. Как-то давно я очень увлекся одним сериалом. По сюжету герой вновь нашел любимую, невзирая ни на какие препятствия. Они оба умерли и встретились в другой жизни, но, несмотря на это, сохранили свои чувства. Сцена их долгожданного воссоединения захватывала дух, а сами они выглядели так же, как в те дни, когда зарождались их чувства. Наверное, я мечтал именно о таком исходе, всхлипнул Ван. Кто-то сказал, что жизненный путь человека предопределён с рождения, и когда отведённое ему время заканчивается, наступает конец. Даже если он родится вновь в другом мире, то станет абсолютно новой личностью, с иной судьбой. Я же был уверен, что мои воспоминания навсегда останутся со мной. Я посмотрел на собеседника. Глаза его были бездонными. Внезапно меня осенила догадка — «А вы, случайно?» — начал я, желая спросить, не знаком ли он с Манхо. «Я сделал все возможное для нее за отпущенное мне время, отдал любимое, что имел, но мне вечно казалось, что этого недостаточно, поэтому даже после смерти я не смог отпустить ее. Мне хотелось обязательно рассказать вам об этом. Возможно, моя история принесет пользу». Очевидно, что вы еще не нашли того человека. Разочаруетесь ли или будете сожалеть, но в любом случае вам нужно найти его. Ведь так? Разве не для этого вы отказались от новой жизни? Кстати, про второй этаж вашего дома. Ван сделал шаг ко мне. — Вы знакомы с Манхо? — спросил я, и он кивнул в ответ. Жильцы второго дома покинули дом добровольно. Они не причастны ни к какому преступлению. Всего лишь подстроили, чтобы все выглядело именно так. Не понимаю, о чем вы. Эти люди не были владельцами дома, они его снимали. Мне кажется, у них случился какой-то конфликт с хозяином. Я не знаю подробностей, но арендаторы затаили обиду. И самое интересное, что в исчезновении семьи замешано Хван Пуджан. Она была очень дружна с жильцами, которые внезапно как в воду канули, и событие обросло домыслами и жуткими слухами. А кто после такого купит этот дом даже по самой низкой цене? Никто и ни при каких обстоятельствах. И в конце концов его приобретет эта женщина. То же самое произойдет и с парикмахерской. Она очень коварная. Притворилась, что приняла сторону жильцов, хотя на самом деле использовала их. А в скором будущем власти объявят, что квартал подпадает под снос. Выходит, каким-то образом Хван Пуджан узнала об этом заранее, и друзья, снимавшие жилье и поссорившиеся с владельцем дома, оказались ей на руку. Она притворилась, что полностью поддерживает их, и придумала хитроумный план мести, выгодный ей самой. Что-то вроде того. От изумления я не сводил глаз с парикмахера. После того, как квартиранты, жившие на втором этаже в тайне от всех покинули дом, об этом быстро заговорили и напридумывали всякого. Точно так же и в парикмахерской произошло что-то совершенно обычное, бытовое, но люди распустили жуткие слухи. И, кстати, тот район, где находится мой салон, тоже собираются снести. Рассказ Ван оказался правдоподобным, но несколько сомнительных моментов не позволяли безоговорочно поверить ему. Таинственные шорохи, раздающиеся сверху, звуки будто что-то тащат по полу. Как можно объяснить эти шумы? Слухи не полностью ошибочны. Сверху в дождливую погоду доносятся какие-то звуки. Правда? Да, как будто что-то волокут по полу. Ван немного помолчал и ответил. Это очень странно. Но вы бы не стали врать. В общем, я рассказал вам все, что знаю о втором этаже этого дома. А теперь мне пора. Он внезапно куда-то заторопился. «Постойте, откуда вы все знаете?» — поинтересовался я. «От Хван Пуджан». «Нет, она не говорила мне напрямую. Я узнал об этом, когда собирал сведения о ней. Вообще-то я отчаянно искал кое-кого». ошибочно думая, что владелица парикмахерской Вай и есть тот человек, как вы заметили в прошлый раз. Но, к моему огорчению, это была Хван Пуджан. Эх, я встретил любимую в таком облике, которого даже не представлял себе. Нить судьбы, связывавшая нас, оборвалась вместе с прошлой жизнью, а она переродилась в другого человека. Я всегда говорил ей, «Прости, что в этой жизни я могу сделать для тебя так мало. В следующей я встречусь с тобой и обязательно подарю тебе счастье». Я всегда старался изо всех сил, но считал, что этого недостаточно, и давал напрасное обещание. И каждый раз моя любимая повторяла, что в следующей жизни тоже хочет встретиться со мной. В итоге я не сдержал слова. Если я находил свои усилия недостаточными, то должен был стараться в настоящем, а не обещать что-то в будущем. Душа болит от того, что наша встреча оказалась не так уж ей необходима. Ох, мне правда пора уходить. Когда Ван махнул на прощание, мое внимание привлекла его ладонь. Я схватил руку мужчины и разжал пальцы. От красной печати остался лишь слабый след. «Вы исчезнете?» Парикмахер легонько стряхнул мою руку, вышел из ресторана и зашагал через двор. Я долго смотрел ему вслед, даже после того, как он свернул за угол в переулке. В моих ушах звучали его слова о невыполненном обещании.